У Дойла вновь появилось ощущение, что он находится в одной клетке с хищным зверем. Не дай бог, если знания и способности Джека когда-нибудь обернутся против меня, невольно подумал он. Значит, за все годы, проведенные на Востоке, страсть Александра к оккультизму все возрастала, спросил он. Совершенно верно, подтвердил Спаркс. Пока я изучал геометрию, Спряжение французских глаголов и тому подобное, Александр рыскал по Гималаям. Его целью было найти легендарные школы йогов в Северной Индии и в Непале. Я читал об этом. Если верно то, что пишут об этих школах, то нравственные устремления йогов представляются возвышенными. Такого человека, как Александр, вряд ли допустили бы в подобную школу. В некоторых случаях так и было. Однако существуют разные направления йоги. Скажем, такие, которые придерживаются... Как это называется у Блаватской? «Левосторонняя тропа», — подсказал Дойл. «Верно. Кстати, вы никогда не обращали внимания, что английское слово «зловещий» одного корня с латинским «левый»?» Что-то не припомню. Насколько я понял... Александр отдался во власть целого сонмища чертей, и они привели его в высшую школу 33 степеней нанесения увечья темного братства. Как я не пытался выяснить всю топографию передвижения Александра по прочим высшим школам, картина остается смутной. «Это и были годы ваших странствий по Юго-Восточной Азии, не так ли?» — заметил Дойл пытаясь составить нечто целое из беспорядочного прошлого Спаркса. Спаркс кивнул и продолжил. Я распростился с университетом незадолго до окончания. Все лучшее, что можно было почерпнуть в стенах, я получил. В поисках Александра я обрел тот практический опыт, который невозможно получить за партой. Дойл решил, что дальше эту тему развивать не стоит. «Джек, а когда Александр вернулся в Англию?» «Трудно сказать. Я потерял его след в Непале и по возвращении домой в течение многих лет полагал, что мистика и магия захватили его настолько, что все остальное его перестало интересовать. Позже оказалось, что я глубоко заблуждался. Александр вернулся в Англию 12 лет назад, незадолго до того, как я начал карьеру. «А как вы узнали, что он вернулся?» Сцепив руки и склонив голову, Спаркс некоторое время пристально смотрел на огонь в камине. В то время у меня возникло чувство, что деятельность криминального мира Лондона направляется какой-то жестокой силой, скажем так. Паутина преступных связей была соткана умелой рукой, которая тонко манипулирует ими. Ее скрытое присутствие скорее ощущалось, нежели замечалось в каких-то конкретных делах. Но даже в тех случаях, которые мне удалось проверить, за кажущейся хаотичностью кровавых преступлений проглядывала какая-то общая цель. И что же это за цель? Ничего конкретного. Как вам известно, кое-кого из преступного мира я нанял на службу. Надо надеяться, они вернутся на праведный путь. Так вот, от них я узнал о неком господине, который возглавляет подпольный бизнес. И дома, контрабанда, работорговля, проституция, наркотики. Деньги непрерывным потоком стекаются к нему. И вы полагаете, что это Александр? Спаркс помолчал. Я не уверен, продолжил он. Что такой человек существует? Ни один из моих подопечных не может похвастаться тем, что видел или общался с ним. И все же могу сказать, что никто, кроме моего брата, не способен на это. И никто не может быть так опасен, как он. А мне кажется, что установленный в криминальном мире порядок существовал в Лондоне и до Александра. Ибо, вы, преступность всегда составляла неотъемлемую часть человеческого опыта. Не стану возражать, но что вы хотите этим сказать? Думаю, что за всей этой незаконной деятельностью стоит нечто худшее, нежели то, о чем вы рассказали. Нечто, выходящее за рамки преступного мира. Вы имеете в виду темное братство? Спросил Спаркс. Ну, во всяком случае, какую-то организацию, стоящую особняком и имеющую собственные тайные цели. Возможно, это так, пожал плечами Спаркс. А вы уверены в том, что Александр поклялся быть верным братству? Единственный союзник Александра он сам, сказал Спаркс. И если даже он связал себя какими-то обязательствами, то исключительно из собственных амбиций. Как только ситуация изменится, Александр, не задумываясь, приступит любую клятву. В любом случае, сотрудничество с преступным миром, пусть и временное, начал Дойл, представляет угрозу безопасности нашей стране, более серьезную, чем война или эпидемия. Нельзя на это закрывать глаза. Договорил за него Спаркс. Дойл помолчал некоторое время и спросил. А когда вы видели брата в последний раз? в топинге. Я имею в виду с глазу на глаз. Ни разу с той памятной Пасхи. 25 лет тому назад, ответил Спаркс. Дойл наклонился к нему поближе. А когда вы впервые по-настоящему поняли, что Александр именно тот господин, которого вы только что описали? Вчера, когда я увидел полыхавший Топпинг.